Глава четвертая Вечером в ту среду, без четверти одиннадцать, усталый и настроенный пессимистически, я поднялся на крыльцо нашего старого кирпичного особняка и нажал кнопку звонка. Дверь была закрыта изнутри на цепочку, и сам открыть ее я не мог. Пустивший меня Фриц спросил, не хочу ли я отведать жареной утки с Кэрри, но я ворчливо отказался. Сбросив пальто и шляпу, я прошел в кабинет, где за письменным столом сидел этот расплывшийся гений, удобно устроившийся в сделанном для него по специальному заказу кресте, чтобы оно могло вместить тушу весом в одну седьмую тонны. Перед ним на подносе стояла бутылка пива, и он был погружен в чтение книги «Сокровище нашего языка» Линкольна Барнетта. Я подошел к своему столу, резко повернул вращающийся стул и сел. Он должен был взглянуть на меня по окончании очередного абзаца. Так и произошло. Он даже вложил в книгу закладку, тоненькую золотую полоску, подаренную ему несколько лет назад одним клиентом, и заметил. Ты, конечно, обедал. Нет, я не обедал. Я положил ногу на ногу. Извините, пожалуйста, что я болтаю ногами. И я съел что-то очень жирное, забыл даже, что именно, в какой-то отвратительной забегаловке в Бронксе. Фриц подогреет утку и... Нет, я уже сказал ему, чтобы он этого не делал. Это был самый паршивый день в моей жизни, и я хочу хотя бы закончить его нормально. Сперва я отчитаюсь перед вами, а потом отправлюсь спать. Во-первых, черт побери... Но ты должен поесть. А я говорю, нет. Дело прежде всего. Я сделал устный доклад и, в частности, сообщил о двух парнях в машине, номер которой я записал. В конце я высказал несколько соображений, а именно... А. Нам ни к чему тратить время на проверку того, кому принадлежит эта машина. Б. Сару Дакос, очевидно, следует вычеркнуть из нашего списка, а если оставить, то только для возможных справок в дальнейшем. В. Если есть какие-то материалы, компрометирующие семью Браннер, наша клиентка пока не беспокоится, что они могут всплыть на поверхность. Я встал и протянул ему подписанное миссис Браннер письмо, но он лишь взглянул на него и велел убрать сейф. Затем я доложил о посещении Эверса и, конечно, о встрече с Моррисоном и высказал глубокое убеждение, что в данном случае вел себя неправильно, ибо мне следовало заявить Эверсу о наличии у нас секретной информации, которую он не обладает, которую добыть не сможет и о том, что ему придется нам заплатить. Это было бы довольно рискованно, но, возможно, вызвало бы его на откровенность. Вульф покачал головой и заметил, что это сделало бы нас слишком уязвимыми. Я достал с полки словарь и отыскал нужную страницу. «Доступный для ранения», — прочитал я вслух. «Незащищенный от нападения или повреждения». Вот что означает выражение «уязвимый». Да, трудненько найти кого-нибудь более уязвимого, чем мы сейчас. Однако я хочу закончить свой отчет за день. Я потратил много времени на розыске Эрнста Мюллера, обвиняемого в укрытии краденного и сейчас освобожденного на поруке. Он вел себя еще хуже Эверса. Ему пришла в голову мысль стукнуть меня, причем он был не один, и мне пришлось отреагировать. Возможно, я сломал или вывихнул ему руку. Затем, ты да не пострадал, пострадали только мои чувства». Затем, отведав сала, как я уже докладывал, я отправился на поиски Джулии Фенстер, которую судили по сфабрикованному обвинению в шпионаже и оправдали. Я потратил целый вечер, пытаясь найти ее, и нашел лишь ее брата, и он оказался типом «что надо». Никогда еще так бесполезно я не проводил день. Это прямо-таки рекорд. А ведь мы выбрали эти три дела как наиболее перспективные. Я просто сгораю от нетерпения узнать программу, запланированную вами на завтра. Я положу ее себе под подушку. Частично тут виноват твой желудок, — заметил Вульф. Но если не утку, тогда яичницу. Нет. Икру. У нас есть фунт свежий. Черт возьми, вы же прекрасно знаете, как я люблю икру. Но сейчас это было бы надругательством, над таким деликатесом. Вульф налил пиво, подождал, пока опала пена, выпил, облезал губы и долго молча смотрел на меня. «Арчи», — сказал он наконец, — «ты, наверное, хочешь вынудить меня возвратить аванс?» «Нет, я знаю, что мне это не удастся». «В таком случае ты занимаешься пустословием. Тебе хорошо известно, что мы взялись за работу, которая логически рассуждая абсурдно». Мы оба пришли к такому мнению. Маловероятно, чтобы какое-нибудь из сообщений мистера Коэна было бы нам полезно, но исключать такую возможность нельзя. Определенный элемент случайности есть в расследовании каждого дела, но ну а сейчас мы целиком зависим от случая. Мы должны ждать, чтобы нам повезло распоряжаться событиями мы не можем, но должны делать так, чтобы они происходили. Мне нет для тебя заданий на завтра. Все зависело от того, что ты сделал сегодня. Однако не следует утверждать, что день сегодня прошел без пользы. Возможно, что-нибудь из сделанного тобой подстегнет кого-нибудь на какие-то действия. Это может произойти завтра, а может быть и на будущей неделе. Сейчас ты устал и голоден. Черт тебя побери, поешь чего-нибудь. Я отрицательно покачал головой. Так как же относительно завтра? Поговорим об этом утром. Он снова принялся за книгу. Я встал и пнул ногой кресло, запер письмо в сейф, отправился на кухню и налил себе стакан молока. Фриц уже ушел спать. Внезапно сообразив, что надругательство над икрой в такой же степени относится и к молоку, я вылил его обратно в пакет, взял другой стакан и бутылку виски, налил полстакана и хватил добрый глоток. Это сразу устранило во рту привкус жира. Затем я проверил, хорошо ли закрыта дверь, допил виски, сполоснул стакан и поднялся в свою комнату, где я облачился в пижаму и домашние туфли. Я подумал, что неплохо было бы воспользоваться одеялом с электроподогревателем, но тут же отказался от этой мысли. В конце концов, должен же человек испытать иногда и некоторые неудобства. Со своей постели я взял только подушку, а простыни и одеяло захватил из шкафа в вестибюле. Нагрузившись таким образом, я прошел в кабинет и принялся стелить себе на кушетке. Я уже развертывал одеяло, когда послышался голос Вульфа. «Я сомневаюсь в необходимости этого». «А я нет». Я повернулся к Вульфу. «Вы же читали эту книгу о ФБР? Если понадобится, ФБР может действовать очень оперативно. Проникнуть в наш сейф и шкафы с материалами для них детская забава». «Ба, ты преувеличиваешь. Взломать замок сейфа в частном доме? Подобный метод давно устарел, и ФБР не подумает им воспользоваться». «Вам следует почитать кое-что по электронике». Я подоткнул одеяло себе под ноги. Вольф отодвинул кресло, поднялся, пожелал мне спокойной ночи и ушел, прихватив с собой сокровища нашего языка. В четверг утром я надеялся, что Фриц после того, как отнесет Вольфу завтрак, передаст мне распоряжение шефа зайти к нему для получения указаний. Но этого не случилось. Значит, Вульф не выйдет из оранжереи до одиннадцати. Поэтому я, не торопясь, занялся обычными делами и около 10 часов все у меня было в порядке. Постельные принадлежности возвращены на место, завтрак съеден, Таймс просмотрен, почта распечатана, рассортирована и положена под пресс-попье на стол Вульфу. А Фрицу дано соответствующее объяснение вовсе не удовлетворившее и не успокоившие его. Он прекрасно помнил, как и все мы, тот вечер, когда из пулеметов, установленных на крыше дома напротив нашего, были разбиты сотни стекол оранжереи и погублены тысячи орхидей. Узнав, что я спал в кабинете, Фриц решил, что мы ждем повторения тогдашнего фейерверка. Я объяснил ему, что являюсь сейчас только сторожем, а не беженцем, но он не поверил мне. После всех дел у меня еще осталось время. Его нужно было чем-то занять. Фрицу звонил рыботорговец. Я следил за их разговором, но никаких признаков прослушивания не заметил. Хотя линия, безусловно, прослушивалась. Ура инженерам! Современная наука добилась того, что каждый может делать что угодно, но никто не знает, что за чертовщина происходит вокруг него. Из ящика стола я достал свой блокнот и снова просмотрел сообщенную нам Лоном Коином информацию, обдумывая соответствующие возможности. Всего я записал 14 пунктов, но по крайней мере 5 из них были совершенно безнадежны. Из оставшихся 9 мы попытались кое-что сделать по трем, но абсолютно впустую. Оставалось 6 и я тщательно один за другим перебрал их. Я уже решил, что наиболее обещающим или, по крайней мере, менее бесперспективным является случай с сотрудницей Государственного департамента вначале уволенной, а потом восстановленной на службе. И уже протянул руку за справочником по Вашингтону, чтобы узнать ее телефон, как раздался звонок в дверь. Направляясь в вестибюль, чтобы взглянуть через стекло, через него можно было видеть только одну сторону, Я ожидал, что к нам пожаловал какой-нибудь незнакомец, а возможно и двое. Мог прийти и Моррисон. Работа в лоб, так сказать. Однако на крыльце я увидел хорошо знакомое лицо и фигуру доктора Волмера, приемная которого находилась по соседству с нашим домом. Закрыв дверь и повернувшись, чтобы помочь доктору снять пальто, я сказал, что если он ищет пациентов, ему придется обратиться по другому адресу. Однако доктор даже не снял шляпы. Работы у меня и без того хватает, Арчи. Словно все сговорились болеть одновременно. Но я только что получил по телефону сообщение для вас. Звонил мужчина, не назвавший себя. Он попросил передать вам лично, чтобы в 11.30 вы пришли в номер 214 гостиницы «Весайт-отель» на 23 третьей улице. Причем пришли бы без хвоста. От удивления я широко раскрыл глаза. «Нечего сказать сообщение». Вот и я так подумал. «А еще он сказал, что вы предложите мне никому не рассказывать об этом». «Да, правильно. Это самое я вам и говорю». Я взглянул на часы. «Десять сорок семь». «Что еще он сказал?» «Ничего. Он передал это сообщение после того, как предварительно спросил, смогу ли я сам зайти и повторить его вам лично. сайт отель номер 214». «Правильно. Какой у него был голос?» «Ничего особенного. Обычный мужской голос». «Большое спасибо, доктор. Если можно, окажите нам еще одну милость». Мы ведем сейчас довольно деликатное дело, и вас, вероятно, видели входящим к нам. Возможно, кто-нибудь пожелает узнать, зачем вы к нам приходили. Если кто-нибудь спросит, я скажу, что вы звонили и просили зайти, так как вас беспокоит горло. Ни в коем случае. Известно, что горло меня не беспокоит и что я вам не звонил. Наш телефон прослушивается. Если они узнают, что мы получаем через вас сообщение, Ваш телефон тоже возьмут на учет. Боже мой, это же незаконно. Тем это забавнее для некоторых. Так вот, если кто-нибудь спросит вас, можете возмутиться и заявить, что это никого не касается. Или можете сказать, что заходили измерять кровяное давление у Фрица. Хотя, позвольте, у вас же нет с собой прибора для этого. Вы приходили... Я приходил к фрицу взять у него рецепт приготовления эскаргот с Так будет лучше, и к моей профессии отношения не имеет. Он направился к двери. По-видимому, Арчи, вы действительно ведете деликатное дело. Я не стал спорить и снова поблагодарил его, а он попросил передать привет Вульфу. Захлопнув за ним дверь, я не наложил цепочку, так как собирался уходить. Вначале я зашел на кухню и сообщил Фрицу, что он только что дал доктору Волмеру свой рецепт для приготовления уток по-бургундски. А затем вернулся в кабинет и по внутреннему телефону соединился с оранжереей. Я не верю, что ФБР может подслушивать разговоры по внутренним телефонам. Вольф взял трубку и я рассказал ему о визите доктора. Он что-то промычал, а затем спросил. «Ты имеешь какое-нибудь представление, в чем тут дело?» «Ни малейшего. Это не ФБР. ФБР – это ни к чему. Возможно, что наши действия уже подстегнули кого-то. Эверса или мисс Фенстер или даже Мюллера. Ваши указания?» Он лишь фыркнул и повесил трубку. «И я должен признать, что сам напросился на это». Опаздывать я не хотел. Передо мной стояла проблема обнаружить за собой хвост и отделаться от него, а для этого требовалось время. Кроме того, приходилось считаться и с такой, хотя и маловероятной возможностью, что Эрнст Мюллер решил вдруг обидеться за свою поврежденную руку и расплатиться со мной. Поэтому я достал из ящика стола кобуру с пистолетом Морли и пристегнул под пиджак. Но мне могло понадобиться и иное снаряжение. Я открыл сейф и взял из резервного фонда тысячу долларов в потрепанных десятках и двадцатках. Конечно, можно было ожидать всего. Могли даже сфабриковать мою фотографию в обществе обнаженной дамочки или возле трупа. Но придумывать, как выйти из такого положения, мне следовало тогда, когда это случится. Без одной минуты одиннадцать я вышел из дому. Не оглядываясь, направился в аптеку на углу 9-й авеню и из будки телефона автомата позвонил в гараж, в котором стоял принадлежащий Ульфу Герон. Работающий в этом гараже уже лет 10 Том Халлоран, когда я объяснил ему свой план, сказал, что будет готов через 5 минут. Полагая, что лучше дать ему 10, я на некоторое время задержался в аптеке у прилавка с дешевыми книгами. Потом возвратился на 35-ю улицу, прошел мимо нашего дома, повернул на 10-ю авеню, вошел в гараж и направился к Герону, стоявшему с работающим мотором. За рулем уже сидел Том. Я забрался на заднее сиденье, снял шляпу и скорчился на полу, после чего машина тронулась. Возможно, что в Героне этой модели достаточно просторно для ног. Но уж никак не для человека шести футов ростом, не являющегося к тому же опытным акробатом, мне пришлось основательно помучиться. Минут через пять у меня возникли серьезные подозрения, что Том резко тормозит и крутит машину на поворотах с единственной целью – проверить мою выносливость. Я уже начал задыхаться, и ноги у меня затекли, когда он в шестой раз затормозил и сказал «Все в порядке, дружище». «Поднимай теперь меня домкратом, черт тебя возьми!» Том рассмеялся. Я с трудом расправил плечи, ухватился за спинку сиденья, кое-как поднялся и надел шляпу. Мы стояли на углу 23-й улицы и 9-й авеню. «Ты уверен?» «Полностью. Слежки нет». «Чудесно. Однако в следующий раз держи наготове санитарную машину. Тут в углу найдешь кусок моего уха». Сохрани на память обо мне. Я выбрался из машины. Том спросил, понадобится ли он мне еще. Я сказал нет и что я поблагодарю его позднее. Он уехал. Вестсайд отель – третьеразрядное заведение, находящееся в середине квартала. Очевидно, дела у отеля шли еще неплохо, ибо фасад и вестибюль были отремонтированы всего года два назад. Войдя в гостиницу, и ни на что и ни на кого не обращая внимания, включая лысого коридорного, я вошел в лифт и нажал кнопку. Выйдя на нужном этаже и взглянув на номер ближайшей комнаты, я обнаружил, что рука у меня непроизвольно скользнула под пиджак и прикоснулась к пистолету. Я усмехнулся. Если меня ожидает сам Дж. Эдгар Гувер, ему придется вести себя как следует или поймать пулю. Дверь номера 214 оказалась закрытой. Мои часы показывали 11.33. Я постучал, услышал шаги, дверь открылась и, вытаращив от изумления глаза, я замер на месте». Передо мной было круглое красное лицо и плотная фигура инспектора полиции Кремера из бригады по расследованию убийств в южной части города. «Вы пунктуальны, входите!» – проворчал он, отступая в сторону, и я перешагнул через порог. Я так долго тренировал себя в умении мгновенно замечать все окружающее, что еще только приходя в себя от изумления, уже механически запомнил всю обстановку в комнате. Двуспальную кровать, комод с зеркалом, два кресла, небольшой стол с бюваром, который давно следовало поменять, открытую дверь в ванную. Но тут же, швырнув пальто и шляпу на кровать, я получил новый удар. На столе, перед которым стояло кресло, без подлокотников, красовался пакет молока. Рядом стоял стакан. «Боже мой!» — мелькнула у меня мысль. «Ведь он купил молоко для своего гостя!» «Я не обижусь, если вы не поверите мне. Я тоже не верил своим глазам, но дело обстояло именно так». Кремер подошел к одному из кресел, сел и спросил. «Мы пришли без хвоста?» «А как же иначе? Я всегда выполняю указания». «Садитесь». Я сел. Кремер не спускал в меня серых глаз. «Телефон Вольфа прослушивается?» Я взглянул на него. «Вы же прекрасно осведомлены об этом. Послушайте, если бы я перечислил сотню людей, которые могли ждать меня здесь, вас бы среди них не оказалось. Этот пакет молока для меня?» Да. В таком случае вы свихнулись. Вы вовсе не инспектор Кремер, так хорошо нам известный, и теперь я даже не представляю себе, что ожидает меня. Почему вас интересует, прослушивается ли наш телефон? Потому что я не люблю усложнять что-либо без крайней необходимости. Я предпочитаю простоту во всем. Мне хочется знать, мог ли я позвонить непосредственно вам. «Конечно, но в таком случае я бы посоветовал нам обоим молчать», — Кремер кивнул. «Хорошо. Мне нужна информация, Гудвин. Мне известно, что Вульф сцепился в ФБР, и я хочу знать, в чем дело. Полностью и абсолютно все, даже если вам потребуются целые сутки на рассказ». Я отрицательно покачал головой. «Запретная территория, и вам это хорошо известно». Кремер взорвался. «Запретная территория, черт побери! А разве я не нарушаю запрет, появляясь здесь и вызывая вас сюда? А я-то думал, что у вас есть хоть немного здравого смысла. Вы что, не отдаете себе отчета в том, чем я рискую? Нет, не имею ни малейшего представления. В таком случае я вам сейчас расскажу». «Я знаю вас довольно хорошо, Гудвин. Знаю и обязан знать, что вы с Вульфом иногда предпринимаете скользкие с точки зрения закона шаги. Но мне также известно, что вы придерживаетесь определенных границ. Так вот, сейчас мы наедине, и я вам кое-что скажу. Два часа назад меня вызвал к себе начальник полиции Нью-Йорка, ему позвонил Джим Пируца. «Знаете, кто это такой?» «Да, директор лицензионной службы штата Нью-Йорк. Дом номер 270. Бродвей. Конечно, вы его знаете. Так вот, не буду тянуть. ФБР требует, чтобы лицензии, выданные Вольфу и вам, как частным детективам, были аннулированы. Терутся предложил представить все данные, которые имеются на вас в полиции. Начальнику полиции известно, что в течение ряда лет я поддерживаю <кхе> контакт с вами и он приказал мне представить письменный доклад. Вам известно, как пишутся доклады? Их направленность зависит от того, кто их составляет. Прежде чем приняться за доклад, я хочу знать, что сделал или сейчас делает Вульф, и почему он так восстановил против себя ФБР. Я хочу знать положение вещей самым подробным образом». Когда что-нибудь требует основательного размышления, полезно, чтобы ваши руки были чем-то заняты, например, стряхыванием пепла с сигареты или доставанием носового платка. Но я не курю, и поэтому, взяв пакет с молоком, оторвал клапан и осторожно наполнил стакан. Однако было совершенно очевидно, ведь Кремер мог позвонить и вызвать меня к себе или прийти к Вульфу, Но он не сделал ни того, ни другого, подозревая, что наш телефон прослушивается, а за домом ведется наблюдение. Кремер явно не хотел, чтобы ФБР стало известно о нашей встрече и приложил много усилий, чтобы провести свидание конспиративно. Он сообщил мне о ФБР, берутся и начальники полиции с какой-то целью, ибо не имел права рассказывать об этом постороннему человеку. «Кремер бесспорно не хотел, чтобы наши лицензии были аннулированы, из чего следовало. Что-то серьезно тревожит его, и мне следует узнать, что именно. В такой ситуации, прежде чем начать рассказывать, да тем более полицейскому, следовало бы позвонить Вульфу и передать все на его усмотрение. Однако сейчас это исключалось». Полученные мною указания для подобных случаев заключались в том, что я должен руководствоваться здравым смыслом и своим опытом. Я решил так и поступить. Я отпил молоко, поставил стакан на стол и сказал, «Ну уж, если вы можете нарушить инструкции, то и я вправе это сделать». Дело обстоит так. И я изложил ему всю историю про появление миссис Браннер, Аванс сто тысяч долларов, вечер с Лоном Коином, мой разговор с миссис Браннер и Сарой Дакос, день, потраченный мною на Эверс Электроник, на Эрнста Мюллера и Джулию Фенстер, и то, что я провел ночь на кушетке в кабинете. Я не вдавался в подробности, но коснулся всего. К тому времени, когда я закончил, стакан с молоком был пуст, а у Кремера изо рта торчала сигара вообще-то он не курит сигар, а лишь жует и портит их. Следовательно, сто тысяч долларов остаются у Ульфа, чтобы не произошло. Я кивнул и добавил: и еще чек лично для меня. Я упоминал об этом. Да. Ну, Ульф с его самомнением меня не удивляет. Нет ничего, за что бы он не взялся, особенно если ему хорошо заплатят. Но вот вы меня просто поразили. «Вы же прекрасно понимаете, что бороться с ФБР бесполезно. Даже Белый дом не в состоянии что-нибудь сделать с ФБР. Вы напрашиваетесь на крупные неприятности и бесспорно столкнетесь с ними. Если кто и свихнулся, так это вы». Я налил себе еще молока. «Вы правы», — согласился я. «Вы чертовски правы с любой точки зрения. Еще час назад я бы просто сказал «Аминь». Но знаете, сейчас я чувствую себя иначе. Я говорил о том, что сказал мистер Вульф вчера вечером. Он сказал, что то или иное, совершаемое нами, может подстегнуть кого-нибудь на те или иные действия. Вот смотрите, ФБР подстегнуло перутца и заставило его позвонить начальнику полиции. Тот подстегнул вас, а это вынудило вас позвать меня сюда и угостить молоком, что совершенно невероятно. Если могло произойти одно маловероятное событие, следовательно может произойти и другое. Можно мне задать вопрос? Спрашивайте. Вы не питаете особой любви к Вульфу, и уж конечно терпеть не можете меня. Почему вам хочется представить начальнику полиции такой доклад, после которого аннулировать наши лицензии будет затруднительно? Я этого не говорил. «Вздор! Вызов меня сюда тем способом, который вы применили, подтверждает это. Почему же все-таки?» Кремер встал с кресла, на цыпочках подошел к двери, резко распахнул ее и высунул голову в коридор. В отличие от меня, он явно не был уверен, что пришел сюда без хвоста. Потом он закрыл дверь, зашел в ванную, оттуда до меня донесся шум воды, пущенной из крана. Через минуту Кремер вышел со стаканом воды. Он неторопливо выпил ее, поставил стакан на стол, сел и, прищурившись, посмотрел на меня. «Я служу фараоном уже 36 лет», — заявил он. «И впервые сейчас сообщу служебный секрет постороннему лицу». Я вежливо улыбнулся. «Польщон. Точнее говоря, мистер Фульф будет польчен. Враки. — Ни он, ни вы не знаете, что такое благодарность, даже если ее оклеить соответствующими ярлыками. — Гудвин, я хочу сообщить вам кое-что. Только вам с Вульфом и больше никому. — Об этом не должны знать ни Лон Коэн, ни Саул Пензер, ни Лили Роуэн. Понятно? — Непонятно лишь, зачем вы вообще упоминаете мисс Роуэн, ведь она всего-навсего мой личный друг. И, кстати, какой вам смысл рассказывать мне нечто такое, что мы не имеем права использовать? Использовать вы можете, но без упоминания источника. Об этом никто не должен знать. Никто и никогда. Пожалуйста. Жаль, что здесь нет мистера Вульфа, чтобы подтвердить наше соглашение своим честным словом. Поэтому я делаю это за него. За нас. Наше честное слово. «Этого достаточно. Записывать вы ничего не должны, ибо у вас не память, а магнитофон. Вам что-нибудь говорит имя Морриса Элтхауза?» Он повторил фамилию по буквам. «Я читаю газеты», — кивнул я. «Преступление, которое вам не удалось раскрыть. Убит выстрелом в грудь в конце ноября. Оружие не найдено». «Да, в пятницу вечером 20 ноября». Труп обнаружен уборщицей на следующее утро. Смерть наступила между восемью часами вечера в пятницу и тремя часами утра в субботу. Одно пулевое сквозное ранение в грудь и сердце. Задев ребро, пуля вышла через спину и ударилась в стену в сорока дюймах над полом. Но сделала лишь вмятину, так как была на излете. Лхаус лежал на спине, вытянув ноги. Одет но без пиджака в одной рубашке. В комнате все в порядке и никаких признаков борьбы. Я не слишком быстро говорю? Нет. Прервите меня, если у вас будут вопросы. Это произошло в гостиной его квартиры на третьем этаже по адресу Арвард Стрит, дом номер 63, состоящий из двух комнат, кухни и ванной. Убитому было 36 лет, жил он там один. По профессии литератор, за последние четыре года написал семь статей для журнала TikTok. В марте должна была состояться его свадьба с 24-летней Мэриан Хинкли из редакции TikTok. Конечно, я мог бы продолжать рассказ и даже принести сюда досье. Однако в нем нет ничего такого, из чего можно было бы узнать, что делал Элтхаус перед смертью, о его связях или знакомых. Во всяком случае, мы не нашли ничего полезного. Вы упустили маленькую деталь, калибр пули. Ничего я не упустил. Пули не было. Ее не оказалось. Я широко раскрыл глаза. Да? Чертовски аккуратный убийца. Вот именно. Аккуратный и хладнокровный. Судя по ране, выстрел был произведен из револьвера 38-го калибра или крупнее. Теперь еще два факта. Во-первых, в течение трех последних недель Элтхаус собирал материалы ФБР для статьи в журнале ТикТок. Но никаких, абсолютно никаких материалов у него в квартире не обнаружено. Во-вторых, в пятницу около 11 часов вечера три сотрудника ФБР вышли из дома номер 63 Парбор-стрит, свернули за угол к ожидавшей там машине и уехали. И я сидел и молча смотрел на Кремера. «Вообще говоря, существует много причин для молчания, но основная заключается в том, что вам нечего сказать». «Таким образом, получается, что Элдхаус убит агентами ФБР», – продолжал Кремер. «Приходили ли они к Элдхаусу только для того, чтобы убить его?» «Безусловно, нет. Можно выдвинуть несколько версий. Вполне вероятно, что они позвонили ему по телефону, но он не ответил, и они решили, что его нет дома. Они приехали к нему на квартиру и нажали кнопку звонка, но он опять не ответил. И сотрудники ФБР, решив, что квартира пуста, открыли дверь и сами вошли, чтобы провести очередной обыск. Элтхаус схватился за револьвер, но один из работников ФБР застрелил его, прежде чем он успел даже выстрелить. В этом отношении все они проходят отличную тренировку. Потом они взяли то, зачем пришли, и удалились, прихватив и пулю, поскольку она была из их револьвера. «Я слушал. Еще никогда в своей жизни я так хорошо не слушал», — потом спросил. «А у Уэлтхауза был револьвер?» «Да, Смит и Вессон, 38-го калибра. У него было разрешение». Однако револьвера в квартире не оказалось, и только ФБР известно, зачем его сотрудники взяли с собой и этот револьвер. В ящике стола осталась почти полная коробка патронов. Я продолжал сидеть молча, а потом заметил. «Таким образом, вы все же расследовали это дело до конца. Поздравляю!» «Оставьте свое поясничение для другого раза, Гудвин. Кто их видел?» Кремер отрицательно покачал головой. «Я могу вам рассказать все, что угодно, но только не это. Да и кроме того, этот человек ничем не может вам помочь. Он видел, как они вышли из дома, сели в машину и уехали. И ему удалось записать номер их машины. Но мы связаны по рукам и ногам. Даже если мы назовем их, мы бессильны. Что я могу сделать, если не в состоянии доказать их вину?» «Но когда речь идет об этом проклятом ФБР, я готов отдать свое годовое жалование, чтобы только зацепить его сотрудников и посадить. Это не их город, а мой, наш, полиция Нью-Йорка. Уже много лет мы вынуждены только стоять в стороне и скрежетать зубами. Теперь уже дошло до того, что работники ФБР вламываются в дома на территории, за которую отвечаю я, убивают людей и смеются над нами». «Да? Смеются?» «Да, я сам поехал на 69-ю улицу и разговаривал с Брэгом. Я сказал, что поскольку ФБР было, конечно, известно о том, что Элтхаус собирал материалы для статьи, за ним, возможно, велась тщательная слежка, и в день его убийства... А если так, то я буду признателен за любую помощь». Брэк ответил, что ФБР рада бы помочь, если бы и могло. Но у них очень много важных дел, и им некогда возиться с делом какого-то паршивого газетного сплетника. Я не сказал ему, что там видели его подчиненных. Он бы просто рассмеялся мне в лицо. «Конечно, мы обсуждали все это у начальника полиции», — продолжал Кремер. «И не однажды. Но, повторяю, я связан по рукам и ногам». «Мы с огромным удовольствием предъявили бы обвинение этой банде убийц, но какие доказательства их виновности можем мы представить суду и каковы будут для нас последствия? Поэтому мы вынуждены помалкивать. Вот почему я и сказал себе. Я не только напишу начальнику полиции доклад о Вульфе и о вас, но еще и встречу с вами. Не думаю, что ваши лицензии будут аннулированы. Однако я не сообщу ему, что мы виделись». Он встал и снял с вешалки шляпу и пальто. «Можете допить молоко. Хочу надеяться, что миссис Браннер не напрасно выдала вам аванс». Он протянул мне руку. «Желаю успехов». «И вам тоже». Я встал и пожал ему руку. «А если понадобится, сможет ли этот человек опознать их?» «Да вы умели вы, Гудвин, трое против одного». «Знаю, знаю». Но все же, сможет ли он, если это потребуется, хотя бы для того, чтобы попортить кое-кому кровь? Возможно. Но вот я вам рассказал все, что знал. Не приходите ко мне и не звоните. Дайте мне несколько минут, чтобы уйти отсюда. В дверях он обернулся и сказал, передайте от меня привет Вульфу. Я стоя допил молоко.